Глава четырнадцатая. Что ж, первая часть моей маленькой мечты сбылась. Бокальчик отменного красного я себе налила. Рейнард же, как оказалось, вино не пьет, поэтому ему досталась порция карамельного рома. Мы сели за самый дальний столик зала, и я подожгла свечи в канделябре, чтобы хоть немного рассеять темноту. А в итоге все смотрелось, как романтический ужин. Не хватало только тихой томной музычки на заднем плане. Но расслабиться и насладиться приятным вечером не получилось. Мой чешуйчатый спаситель требовал ответов. Мой бывший муж Батист завел себе любовницу, а меня назвал пустышкой бездарной и проиграл на скачках дракону. Служанка помогла мне бежать, собрала вещи и драгоценности. Оказавшись в гавани, я познакомилась с Рэнди и осталась с ней жить, ведь ее дедушка пропал в море, а я не могла оставить ребенка совсем одного. Развела руками, пожала плечами и отпила из бокала. А вот смотреть в глаза Рэю не стала подсознательно боялась утонуть в голубом омуте. Уж не знаю, как он отреагирует на эту историю, но довериться мне здесь больше некому. «Ты подписала брачный договор, передающий права на твою жизнь мужу?» – спросил он конкретно юридический аспект. И из начала книги я вспомнила, что Акта сокрушалась как раз об этом. «Ну вот не дурындали. Как можно было подписать подобный документ? у нет, считай, калека, а отдуваться теперь мне. Да, похоже на то. Неловко опустила взгляд в бокал, любуясь переливами рубиновой жидкости. Наверное, дракоша мысленно у виска покрутил. Но как мне объяснить, что технически не я подписывала договор, а хозяйка тела? Как все сложно, черт побери. До тех пор, пока он не передал тебя согласно акту, ты все еще принадлежишь мужу, Октаве. Он имеет полное право тебя забрать. Мое вмешательство лишь отсрочило неизбежное. Вот теперь он безнадежно пожал плечами, а я в отчаянии заглянула Рейнарду в глаза. «Что же мне делать?» Тихо прошептала, чувствуя, как ком обиды подступает к горлу. «Ты знаешь имя и род дракона, которому тебя проиграли?» Пронзил он меня насквозь взглядом, будто душу вынул. «Нет!» Тяжело вздохнула и покрутила в руке тонкую ножку бокала. «Узнай, я тогда подумаю, как тебе помочь!» Пообещал Рэй, и у меня внутри зародилась надежда на свободу. Но и ряд вопросов возник». «Хорошо, я узнаю. А ты из какого рода?» Решила воспользоваться его хмельной эйфорией и вывести на откровенный разговор. «Неважно!» – лукаво заулыбался и откинулся на спинку скамьи, всем своим видом показывая, что точно не ответит на этот вопрос. «А меня так распирало от любопытства, что даже дыхание обрывалось!» Я глушила эмоции вином, но оно лишь подстегивало узнать у дракона хоть что-то дельное. Потому и перевела тут же тему. Магия проявилась у меня на днях. Я раньше ничего о ней не знала, но красная – это боевая, так ведь? Да, редкая разновидность боевой, но применять ты ее не сможешь без специального амулета. Чтобы его получить… Необходимо пройти обучение и подать прошение в Министерство Магии на выдачу разрешения. Сделать это можно как в Весперии, так и в Драконии, но никак не в гавани. Ну, приплыли. Получается, я способна только на то, чтобы наматывать бесполезные красные шары? Меня накрыло злостью от того, что ответ я уже предугадала. Напугать несведующих в магии можно, но причинить с ее помощью кому-то вред не получится. Я бросила взгляд на амулет, висящий на шее дракона и проглядывающий через расстегнутую рубашку. Граненый черный камень в форме ромба, обрамленный золотом. «Вот такой амулет нужен?» Указала я на его вещицу, и Рей с улыбкой ответил. У каждого он индивидуален. «Значит, ты проходил обучение?» Рейнард снова лукаво заулыбался и подлил себе рома из графина. «Я преподаватель». «Опачки, вот это новости! Передо мной сидит дракон-училка? Прикольно. Хоть что-то о нем сумела узнать. Похоже, подливать ему надо почаще». «Как интересно! Что же, у всех драконов есть магический дар?» Потянула я за ниточку, тихонько раскручивая клубок. Да, у чистокровных драконов с рождения есть магический дар, и развиваем мы его с раннего возраста в специальных школах. У простых людей дар может проявиться неожиданно, поэтому так важно брать его под контроль министерства, чтобы избежать магических преступлений. «Ой, а если…» «Октавия!» Оборвал он мой новый вопрос и отрицательно замотал головой. Я уже говорил, что прибыл по делу. Мое нахождение здесь нежелательно, но я пошел на определенные риски. Никто не должен знать, что я в гавани. Поэтому уж прости, но отвечать на вопросы личного характера не стану. Обрубил так обрубил. Гляньте-ка, весь такой таинственный что аж скулы сводят. Вот только дракон даже не подозревает, насколько подогрел мое любопытство этими словами. Костьми лягу, но докопаюсь до правды. Обязательно узнаю, кто он такой и зачем приплыл. Это уже дело принципа. Но вида не подала, покорно кивнула. А можно задать один последний вопрос? Ага, я тоже умею интриговать и глазки мило строить. Он оживился и снова подался вперед, высказывая заинтересованность. «Один можно!» – протянул елейным голосом, и я опустила взгляд на татуировку у него на запястье. Подсознание орало в голосину, практически заставляя спросить «Ты женат?» Но не в моих правилах так жестко палиться в собственных симпатиях. «Что случилось, когда наши руки соприкоснулись?» почему моя магия так себя повела и затаила дыхание внимательно наблюдая за выражением лица дракона он посмотрел на свою татуировку и безнадежно вздохнул твоя магия оставила на мне метку пары я свела брови недоумевая Метка говорит о том, что мы идеально друг другу подходим, и наше потомство будет сильным. У меня вдруг во рту пересохло. Рука сама так и потянулась к бокалу, но пальцы задрожали. Чего-чего, а такого я точно не ожидала. Не волнуйся, засмеялся Рейнард. Прошли те времена, когда драконы на основании метки пары отбирали чужих жен и бросали своих. Теперь такую связь надо закреплять магически и документально, чтобы она имела силу. А для этого требуется искреннее согласие обеих сторон. Оракул никогда не скрепит такой союз, если он построен на корыстной выгоде, а не на любви. Да, и за всю жизнь можно встретить и не одну идеальную пару. У меня таких меток еще две. Закатал он рукав по локоть и показал еще две метки, что расположились выше запястья, на котором красовалась моя. Они отличались друг от друга формой, узором и цветом, но в то же время были схожи. «Вот те раз!» Ошеломило меня это новое знание, если честно. Вот тут и сработало подсознание, которое бездумно выдало. Ты женат? А это уже второй вопрос. Рассмеялся чешуйчатый и поднялся из-за стола. Доброй ночи, Октавия. Махнул мне рукой и пошел наверх. Нет, ну разве справедливо оставлять такой вопрос без ответа и бросать женщину наедине собственными мыслями, пипец, еще и на ночь? Вот и как теперь прикажете спокойно спать?